Панк, пилотирующий реальность. Великий морской пилот может двигаться вперед даже под оборванным парусом. Синека. Кто такой киберпанк? Кибер означает пилот. Киберпанк — это человек, который творчески осмысливает всю доступную ему входную информацию. На каждом историческом этапе появлялись легенды о героях, сильных упорных творческих людях, которые собирают и перерабатывают новую информацию, исследуют передовые рубежи и готовы вести человеческий генофонд к новой стадии. Обычно этим индивидуалистам, так называемым «белым воронам», свойственна огромная любознательность, отвага и чрезвычайно высокая самооценка. Три этих качества считаются необходимыми для того, чтобы стать генетическими проводниками, читай, контркультурными философами. Классическим примером киберпанка в древнем Старом Свете может служить «Прометей», технологический гений, который принес человечеству технический прогресс. Он выкрал огонь у богов и научил людей многим полезным наукам и ремеслам. По официальной версии легенды, за неавторизированную передачу огня и сверхсекретной информации он был изгнан из своего генофонда и приговорен терпеть «вечные муки». По другой версии мифа, неканонической прометей читай дудочник использует свое мастерство, чтобы избежать губительного генетического родства и уводит за собой сливки генофонда. Разновидностью этого древнего мифа в новом свете может считаться миф о Кецалькоатле, боге цивилизации, магии высоких технологий, который познакомил человечество с Маисом, календарем, скульптурой, игрой на флейте, науками и ремеслами. Его отправил в изгнание великий кормчий по имени Тискотлипока. «Самоуверенных оригиналов, принадлежащих киберпороде, называют белыми воронами, свободными художниками, вольнодумцами, инициаторами, нонконформистами, бунтарями, нарушителями спокойствия, смутьянами, психами, визионерами, иконоборцами, мятежниками, повстанцами, заоблачными мечтателями, одиночками и самоуверенными всезнайками». Церковники называют их отступниками и еретиками, бюрократы называют их диссидентами, инакомыслящими и предателями. В старину даже вполне разумные люди считали их сумасшедшими. Иногда их называли умными творческими людьми с богатым воображением, гениальными предпринимателями, изобретателями, новаторами, эксцентричными оригиналами и чудаками. В эпоху информации и коммуникации творчество и интеллект становятся этической нормой. Современный мир слишком динамичен, сложен и многообразен, слишком испещрен глобальными сетями современного квантового информационного обмена, чтобы человек мог позволить себе запрограммированное мышление и зависимое поведение». Хорошими людьми в кибернетической цивилизации считаются самостоятельно мыслящие интеллектуалы. Проблемными людьми в обществе 21 века станут те, кто не сомневается в авторитетах, автоматически повинуется, действует в интересах защиты собственного статуса, кто занимается политикой и умиротворением вместо того, чтобы мыслить независимо. Итак, киберпанк – это пилот реальности, который мыслит четко и творчески, используя кибераппаратуру и мозговое ноу-хау. Это новейшая современная модель человека 21 века – Homo sapiens cyberneticus. Термин «кибернетика» происходит от греческого слова «пилот». Эллинское происхождение этого слова интересует нас потому, что оно отражает традиции независимого и индивидуально самоуверенного мышления, обязанного своим происхождением географии. Гордые маленькие города-государства, расположенные на полуострове, были защищены от вторжений вражеских армий теплыми водами Средиземного моря и высокими неприступными горами. Моряки того времени были дерзкими и изобретательными. Чтобы плавать за семь морей без карт и навигационных приборов, они должны были научиться мыслить независимо. Самоуверенность, с которой эллинские пилоты путешествовали в море, не покидала их и на суше, придавая сухопутной жизни демократический, пытливый и все подвергающий сомнению характер». В 20 веке Норберт Винер возродил слово «кибернетика». В словаре термин «кибер» переопределили как теоретическое исследование закономерностей процессов управления, особенно информационных потоков в электронных, механических и биологических системах. Производное слово «кибернетика» означает «автоматическое или компьютерное управление». В еще более зловещей интерпретации кибернетика определяется как наука об управляемых человеком механизмах и их замене механическими и электронными системами. Обратите внимание, как Виннер и древнеримские инженеры извратили значение слова «кибер». Гордое греческое слово «пилот» Выродилось в понятии «управленец» — «руководитель», а термин «пилотировать» свелся к механизму управления. Мы освобождаем этот термин от рабства, чтобы он стал воплощением поэтического самоуправляемого принципа организации, который зарождается во Вселенной во многих системах, обществах, людях и атомах. Киберпанки — пилоты человечества. Ветры и волны всегда на стороне умелых навигаторов. Эдвард Гиббон По мнению Маклайана и Фуко, если ты изменяешь язык, ты изменяешь общество. Руководствуясь этим принципом, мы предполагаем, что термины «киберчеловек», «киберонавт» и «киберпанк» описывают новую видовую модель человека в новом социальном порядке. Я сознаю, что «киберпанк» — термин рискованный. Подобно остальным лингвистическим изобретениям, этот термин надо употреблять с определенной долей терпимости и юмора. «Киберпанки — это изобретатели, новаторы, экспериментаторы, импровизаторы, авангардисты и экспрессионисты». Это свободомыслящие ученые, создатели новых технологий, компьютерные визионеры, талантливые хакеры, информационные адепты, диссидентствующие мыслители, видеомаги, пилоты-нейрологи, исследователи-экологи – все те, кто отважно и дерзко организовывает и направляет идеи в неведомое за горизонты привычного. Киберпанк – ролевая модель 21 века. Традиция самостоятельного мышления возникла еще на заре человеческой истории. Само название нашего вида «Homo sapiens» определяет нас как животных, которые умеют мыслить. Если наша генетическая функция состоит в том, чтобы ампутаре мыслить, то отсюда следует, что все прежние эпохи и периоды человеческой истории до настоящего времени — были личиночными или подготовительными. Готовы ли мы выполнить свою генетическую функцию прямо сейчас, на заре информационной эпохи? Язычество высоких технологий Киберпанки создают новые метафоры, ритуалы и стили жизни в информационной вселенной. Все больше людей становятся шаманами нечеткой логики и алхимиками виртуальных пространств. Есть много общего в культурах алхимиков и компьютерных адептов киберпанков. Они используют тайное оккультное знание, символы и слова силы, которые неизвестны основной массе людей. Тайные символы — это языки программирования и математики, а слова силы — это команды, инструктирующие операционные системы компьютеров на выполнение геркулесовых программ. Персональная трансмутация — вот завуалированная цель алхимиков и киберпанков. Сатори гармоничного информационного обмена между человеком и компьютером, наступающие в результате бесконечного самоанализа метауровней сознания, вот награда за блестящее осмысление и воплощение идей. В процессе цифровых или, если воспользоваться старой парадигмой духовно-философских исканий, Киберпанки заново открыли и обновили, в соответствии с требованиями современности, свои первобытно-общинные языческие корни, экспериментируя в области индуизма, буддизма, магии американских индейцев, колдовства, вуду, йоги, идзин, даосизма, экзорцизма, трехмерных реинкарнаций и психоделического расширения сознания. Это ли не возрождение язычества? Истинная религия это эволюционизм, основанный на гуманистических трансцендентальных принципах. Первый Бог это не покровитель племени, не феодальный властитель, не инженер и не менеджер Вселенной. Бог это каждый из вас, и кроме вас, другого Бога в единственном числе нет. Есть множество богов во множественном числе, и этих богов столько, сколько вы можете себе представить. Называйте их, как хотите. Это такие же агенты разума, как вы или я. Второй. Вы можете меняться, мутировать и совершенствоваться в поиске персональной философии и теологии. Как учили Будда, Кришна, Гурджиев и другие, умей заботиться о себе, чтобы суметь позаботиться о других. Киберпанкам присущ здоровый скептицизм по отношению к коллективным решениям. Неудивительно, что это поколение создало психологию индивидуальной навигации и ответственности за свои действия. Решать собственные проблемы должен ты. «Ты и никто другой».